Я узнаю лишь в Иркутске, то есть за 7 тысяч верст отседлится. Еще раз спасибо вам за все. Будьте здоровы. Обнимаю и целую всех вас. Любящий вас брат Филипс. Альдони Эдмундовне Булгак. Александровская пересыльная тюрьма 5 марта 1902 года. Феликс Эдмундович Дзержинский после почти двухлетнего заключения в сельдерской тюрьме по высочайшему повелению был выслан на пять лет в Восточную Сибирь, в город Вилюйск, 400 верст к северу от Якутска. По пути следования к месту ссылки Феликс Эдмундович был заключен в Александровскую пересыльную тюрьму под Иркутском. Примечание редакции. Дорогие Альдона и Гедамин, «Я уже в Восточной Сибири, более чем за 6 тысяч от вас, от родного края, но вместе со своими товарищами по заключению. Я еще не свободен, еще в тюрьме. Жду весны, чтобы, когда вскроются реки, двинуться еще на 3-4 тысячи верст дальше, на север. В Москве мне удалось только один раз увидеть Владыся и Игнасия».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 И мы видим солнце, хотя над нами и вокруг нас тюремные решетки и стены. то довольна об этом. Опишу вкратце свою жизнь. Я сижу в Александровской тюрьме в 60 верстах от Иркутска. Весь день камера наша открыты, и мы можем гулять по сравнительно большому двору. Рядом отгороженная забором женская тюрьма. Административные ссыльные не приравнивались в тюрьмах к заключенным последственным или к ссыльнопоселенцам, приговоренным на вечное поселение в Сибири. Они считались полусвободными. Но когда Дзержинский был заключен в Александровскую тюрьму, эти льготы были внезапно отменены. В ответ на беззаконие местных властей ссыльные, содержавшиеся в Александровской тюрьме, устроили бунт, после чего снова были установлены старые порядки.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 Я выйду, кажется, 12 мая старого стиля и пробуду в дороге полтора месяца, так как мне предстоит проехать еще 4000 верст до Вилюйска, куда меня высылают. Значит, от вас меня будут отделять 10 тысяч верст. А соединять? Это будет довольно веселое путешествие. Нас поедет целые сотни. Мы поплывем по реке, и по пути мне удастся повидать товарищей, с которыми я не виделся еще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 Как у вас с получением работы? В этом году у меня было очень много товарищей в дороге. Будьте здоровы, сердечно обнимаю вас всех, поцелуйте от меня детей. Твой Феликс. Побег. 12 июня 1902 года Феликс Эдмундович Дзержинский вместе с другим ссыльным бежал из Верхоленска на лени и перебрался за границу. Там Дзержинский я описал свой побег, сопровождавшийся многими опасностями и приключениями. Впервые опубликованная в червонный штандар номер один за 1902 год на польском языке. Примечание редакции. Полночь пробило на церковной колокольне. Двое ссыльных потушили огонь в своей избе,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 что царем повелел там сидеть. Живо взялись они за дело. До девяти часов утра нужно было проплыть не меньше пятнадцати миль. Миля в царской России была равна семи с половиной километрам, примечание редакции. Гребли попеременно. Лодка, подхваченная быстрым течением, неслась как птица по гладкой поверхности реки, окруженной горами, лугами и лесами. Ночью, при свете луны, все это казалось фантастическим и таинственным. Кое-где на берегу горели костры, отражаясь в воде. Этих берегов избегали беглецы. стараясь держаться в тени, посматривая в сторону огней и смеясь в душе над тем, что никто там не знает, что нужно их ловить.